что никто, кроме детей этой страны, огненных великанов, не мог там жить. В Нифульхемии же, напротив, господствовал вечный холод и мрак. Но вот в царстве туманов забил родник Хвергельмир. Двенадцать мощных потоков Левагар взяли из него свое начало и стремительно потекли к югу, низвергаясь в бездну Гинунгага.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 Над бескрайними ледяными просторами из бездны Гинунгагап вдруг поднялась исполинская фигура. Это был великан Имир, первое живое существо в мире. В тот же день под левой рукой Имира появились мальчик и девочка, а от его ног родился шестиголовый великан Трудгельмир. Так было положено начало роду великанов – Хримтурсов жестоких и коварных, как лед и пламя, их создавшие. В одно время с великанами из стоявшего льда возникла гигантская корова, Аудумла. Четыре молочных реки потекли из сосков ее вымени, давая пищу и миру, и его детям. Зеленых пастбищ еще не было, и Аудумла послась на льду, облизывая соленые ледяные глыбы. К концу первого дня На вершине одной из этих глыб появились волосы, на другой день – целая голова. К исходу же третьего дня из глыбы вышел могучий гигант Бури. Его сын Бор взял себе в жены великаншу Беслу, и она родила ему трех сыновей богов – Одина, Вили и Ве. Братьям-богам не нравился мир, в котором они жили – Не пожелали они сносить и господство жестокого Имира. Они восстали против первого из великанов и после долгой и жестокой борьбы убили его. Имир был так огромен, что в крови, хлынувшей из его ран, потонули все остальные великаны. Утонула и корова Аудумла. Лишь одному из внуков Имира, Миру удалось построить лодку, на которой он и спасся вместе со своей женой. Теперь уже никто не мешал богам устраивать мир по своему желанию. Они сделали из тела Имира землю в виде плоского круга и поместили ее посреди огромного моря, которое образовалось из его крови. Землю боги назвали Митгард, что означает «средняя страна». Затем братья взяли череп Имира и сделали из него небесный свод. Из его костей они сделали горы.